Глава 25. Вася Пивков. И все-таки он существует. Я лечу в такси зеленом на свидание с тобой. Нелегка к тебе дорога. И шофера я прошу. Поднажми, браток, немного. Я влюбленный. Я спешу. Леонид Дербенев. Я к любимой тороплюсь. Добродеев примчался через полчаса. Взмыленный, возбужденный, громогласный, он закричал с порога. «Оказывается, он есть! Христофор Ич! Вася Пивков существует в природе!» Майор Мельник вычислил. Его арестовали? Признался? «Задержали! Уже на свободе под невыезд! У него алиби!» Единственный подозреваемый, они с него теперь не слезут, перетрясут все окружение. Кто такой? Владелец мастерской по ремонту бытовой техники называется Планета. Всякие пылесосы, утюги, замки. Снимает 60 квадратов в доме быта на базаре. Девочки говорили что-то связанное с мозгами, заметил монах. А тут Планета. «На поломанный утюг тоже мозги нужны, в широком смысле. У меня есть адрес. Как смотришь?» «Когда?» «Завтра, с утречка!» «Как это мы его не нашли?» «Мы его не искали, Лео. Нам пивбар глаза застил. Никто не ожидал такого совпадения. Интересно, он родственник покойного Пивкова или нет?» «Спросим. Майор Молоток. Ничего не пускает на самотек. «Давно замечено, Лео, что недалекие люди результативнее в силу своего невежества. Мы знали про пивбар и решили, что это шутка, а мельник не знал и стал искать». «Он не дурак!» «Тем более», — туманно ответил монах. «Обскакал нас майор, но у нас в руках мужик, которого Эмма видела с Маргаритой. А толку? На похоронах его не было». Может, прятался за памятником, — фыркнул Добродеев. — У Васи Пивкова хотя бы имя. — А если это Вася Пивков с Маргаритой? — Маргарита и бытовая техника, дом быта на базаре. — А ворота с золотым львом, может, он миллионер. Где он живет? На Кавказе, около речного порта. — На Кавказе? Вряд ли миллионер. Там живут портовики в основном. Помню я этот район. Там пивбар в полуподвале. Мы со студентами было время заглядывали. Монах вздохнул. Хорошие времена были. Даже дрались бывало стенка на стенку. Пролетариат против интеллей. Часиков восемь, Добродеев про драки уже слышал и тему не поддержал. Могу разбудить в семь, пока умоешься, оденешься. «В девять, Лео! Он уже уйдет на работу!» «Тем лучше, пообщаемся с соседями. Мы знаем, где его искать. Кофе будешь?» «Буду! А у тебя как? Что Эмма?» «Эмма... Эмма решила начать новую жизнь. Поменяла прическу, очень старалась быть остроумной. Жалко ее. Она вне реальности. Сидит в норке, многих вещей не понимает или видит по-другому». В плену иллюзий, если красивше. Бражник такая же иллюзия. Маргарита была помехой. Сейчас Маргариты нет, а счастье не наступило. Кроме того, что-то ее гложет. Любовь к боссу! Ты сказал, Маргарита помеха? Думаешь, она причастна? Фигура речи, Лео, не думаю. Это к тому, что исполнение желаний не всегда благо. Ей бы отряхнуть прах с подошв и уйти. Но она будет мучиться и надеяться. И чем больше она будет стараться, тем хуже для нее. Есть вещи, которым не суждено сбыться. Бражник не хочет ее, а она будет из шкуры лезть, чтобы доказать ему. Упираться в стену рогом и, стиснув зубы, стараться изо всех сил. Маргарита называла ее роботом. Очень метко. Робот с программой победить любой ценой. Она из бедной семьи всю жизнь лезла наверх, получила хорошее образование, приобрела статус и стала зарабатывать. И думает, что все в жизни зависит от нее самой. «Будьте осторожны со своими желаниями. Они имеют свойство сбываться, как сказал классик», — заметил Добродеев. «К счастью, не все. Чаще нет, чем да». «К счастью?» «А как же пампасы? Ты же спишь и видишь горы и эти алиандры. «Ты прав, Лео, но есть нюанс. Мои желания касаются лично меня, а желания Эммы нацелены на другого человека. Она будет преследовать его и добиваться любой ценой. Я не насильник, Лео, в отличие от нашей Эммы. Мне ее жаль». «Как-то ты сгущаешь, Христофорыч!» — покрутил головой Добродеев. — Обыкновенная, неинтересная и некрасивая неудачница. — Не согласен. Умная, предприимчивая, с чувством юмора. Просто цель негодная. Ее бы перенацелить. — Перепрограммировать! — хихикнул Добродеев. «Попробуешь — Попробуешь? Другой классик сказал, что мы в ответе за тех, кого приручили. — Не хочу никого приручать, Лео. Никогда не знаешь, что из этого выйдет. Свобода дороже. Они помолчали. «Тебе не пора домой?» — спросил монах. «Завтра рано вставать. Не забудь захватить. Надо помянуть». «Само собой! Буду в девять, как штык!» «Это где-то здесь!» — Добродеев кивнул на цифру «тридцать четыре на воротах». «Нам нужен дом тридцать шесть!» «Вот он! О, Господи, золотой лев!» Они стояли перед коваными металлическими воротами с золотым львом в короне. Лев был хлипче и мельче, чем они себе представляли. Небольшой дворик и домик, увитый диким виноградом, крыльцо с деревянным гномом в красной шапочке и старинным фонарем. Все, как рассказывала Енина подружкам. И золотой лев, и дом, и дикий виноград, но проще. «И скромнее. Бюджетная версия, так сказать. Подстать Васе Пивкову». «Пошли!» — скомандовал монах. «Ты из газеты, я экстрасенс. Ты за главного, я подручный. Буду закатывать глаза и делать пассы, если он дома». Хозяин был дома. Он долго не открывал, и они чувствовали, что их разглядывают в дверной глазок. «Нам господина Пивкова!» Громко произнес монах. «Мы из газеты!» Щелкнул замок, и дверь приоткрылась. Внутри было темно. Они с трудом рассмотрели невысокого лысого мужчину в толстом свитере и тренировочных штанах. «Господин Певков? Монах шагнул через порог. «Что вам надо?» Запоздало спросил мужчина. «Какая еще газета?» «Городская!» Вылез наперед Добродеев. «Журналист Алексей Добродеев!» «Это мой друг, экстрасенс Олег Монахов. Мы можем поговорить?» Мужчина молча развернулся и пошел из прихожей. «Напишите, что я маньяк?» Спросил он горько. «Садитесь, раз пришли. Все думают, что это я, Яночку». Это была гостиная, полутемная из-за задернутых штор. На журнальном столике стояли бутылка водки и стакан. В воздухе ощущался явственный душок перегара. Они сели в кресло напротив хозяина. — Василий, не знаю, как вас по-батюшке, — начал Добродеев. — Мы не думаем, что вы маньяк. Мы пришли узнать правду. — Правду? Как ее узнаешь? Меня в полиции уже по сто раз одно и то же. Спасибо не пытали. У меня алиби. Четырнадцатого день рождения у кума отмечали до утра. Ребята подрались, приезжала скорая и полиция. — Слава богу, все на виду, а то бы впаяли. И соседи лезут каждую минуту, я открывать перестал. И так хреново. Яночку убили, так еще и они. Будете? Он кивнул на бутылку. Одному хреново. Павлович я. Василий Павлович. Можно и так. Он махнул рукой. Будем. Мы тут принесли... Добродеев достал из портфеля бутылку коньячку. Стаканчики бы. «Будет сделано!» — Вася вскочил и побежал к буфету. «За Янину!» — сказал Добродеев. «Они выпили. Мы ездили в Березовое, говорили с ее подружками. Она была хорошим человеком, Янина. А я так и не собрался. Обещал, да все никак. То одно, то другое. Дурак. Надо было все бросить и к ней. Может, она бы жива была. А мы по скайпу все время, часами. «А чего вам надо?» «Хотите написать про меня, какой я душегуб?» «Нет, Василий Павлович, мы хотим разобраться. Вы знали, что она собирается приехать? Вы ее пригласили?» «14 февраля, праздник». «Не знал я ничего. Приглашал вообще. Сам тоже думал рвануть». «Какой еще праздник? День рождения у нее летом?» «Клянусь, я не знал, что она приехала. Она не сказала. Господи, я бы встретил». Я хотел позвать, но надо подготовиться, прибраться. Мебель присмотрел новую, ковер. Пишу, а она не отвечает. Не знал, что и думать, думал, опять облом. У меня жена умерла два года назад. Ее подруга сильно помогала. Я позвал переехать ко мне, а она сказала, надо подумать. И с концами даже не приходит. «То есть вы не знали, что Янина приезжает четырнадцатого?» спросил монах. «Говорю же, не знал. От них один автобус. В два дня вроде. Значит, в шесть у нас. Я машину забирал. Там техобслуживание рядом. Лучшее в городе. В моторе стук. Ей завез. А на другой день забрал. Четырнадцатого. Если бы я только знал. Во сколько забрали? В четыре. Она ехала в автобусе в это время. А позавчера вдруг полиция. Руки скрутили, привезли в райотдел и давай штырить». А я врубиться не могу, чего им надо? А потом, как по мозгам дали, Янина убита. Ну, слышал я, что убили двух женщин, только и разговору в городе и у нас на базаре. Скажи, кто что это, Яночка? Он махнул рукой. На голову не налазит. Мобильник забрали, планшет. Потом отдали. Слава богу, выпустили, только приказали сидеть тут, из города, никуда. Это все Ленка моя. Ленка? Жена покойная, не хочет отпускать. И подружку свою отвадила, и Яночку, ревнивая была, по сто раз на дню звонила, проверяла. Он пригорюнился. Монах разлил коньяк. «Давайте за них». Они выпили. «А что они говорили?» спросил Василий. Подружки ее, обо мне». «Говорили, хороший человек, серьезный. Яна влюбилась». Рассказывали, что у вас свой дом И про льва в короне Яночке очень понравился лев Василий расплылся в улыбке Я как увидел в журнале Так и себе захотел Дружбан оградки на могилке делает Я ему показал, он и склепал. Весь поселок бегал смотреть Скажите, Василий Вам не знакома фамилия Бражник? Спросил монах Виктор Бражник, Маргарита Бражник Хозяин покачал головой. «В первый раз слышу. А что?» «У него свои заморочки», — негромко сказал Добродеев, кивая на монаха. «Экстрасенс!» «Как вы познакомились с Яниной?» «Веник, парень, что работает со мной, дал адрес страницы, где знакомиться. Говорит, сейчас все так, не бойся, на танцы уже не ходят». «Вы только с ней познакомились или были другие?» «Только с ней! Она первая! Сразу повезло!» Монах невольно ухмыльнулся. «Да уж, везунчик!» Когда они прощались, Добродеев спросил. «Хозяин пивбара на пляже, случайно, не родственник? Тоже Вася Пивков?» Василий покачал головой. «Не знаю такого. На пляж не хожу. У нас свой пятачок под боком». «Точно? Вася Пивков?» «Точно. Правда, он умер. Осталась вдова, Марина Пивкова». Сейчас они закрыты, не сезон. Интересно, он попытается познакомиться с Мариной Пивковой или нет, сказал Добродеев, когда они шли к парковке. Однозначно, ему плохо одному. Знакомиться в интернете побоится из суеверия. А тут своя, землячка, да еще и Пивкова. Они помолчали. Вот и решилась задачка с Васей Пивковым. Мы лопухнулись, Лео, не проверили. Заданность восприятия подвела. Думали, юмор такой. В любом случае, это не он. Ясно одно. Оборотень не знакомился с ними в интернете. Янина попалась ему случайно. А Маргарита? Не ясно. С ней вообще ничего не ясно. Тоже случайно. Бегал по городу в приступе бешенства. Кидался на женщин. Может, были другие, только до конца не довел. Типичный маньяк. А знак зачем? В приступе бешенства знаки не малюют. И потом, Лео, маньяки помешаны на сексе, а здесь ничего. Он их не тронул. Автобус из Березового прибыл в 5.50. Что она сделала дальше? Выпила кофе. А потом? Оттуда в город ходят троллейбус и маршрутки. Не думаю, Христофороч, Кавказ даже не все городские знают, а она приезжая. Взяла такси, чтобы прямо к дому Васи Пивкова. А если не такси? Допустим, не было на тот момент. Рейс из глубинки, народ приехал экономный. Она могла тормознуть левака. Допустим. Что было дальше? Ну, он напал на нее, задушил. И нарисовал знак. Привычка у него такая, как задушит сразу знак на правой щеке. И что? Что ты хочешь сказать? То, что Янина была первой. Она точка отсчета. До встречи с ней он был нормальный, как все. Такой себе Вася пивков два. Что должно было случиться, чтобы он превратился в оборотня? Что его подтолкнуло? Может, Енина похожа на его училку алгебры? Помню, у меня была зверь. но ты бы не стал душить незнакомую женщину только за то, что она на нее похожа. Непонятно, Лео. А если смоделировать ситуацию? Ты — оборотень. Она садится к тебе в машину, называет адрес. Может, дело в адресе? Не любишь Кавказ?» — фыркнул монах. Тут скорее напрашивается вопрос, что она сказала такого, если ты слетел с катушек. «Не согласен». То, что я нарисовал знак, говорит о преднамеренности. Я знал, что убью и нарисую знак. В кармане у меня красный фломастер. Я сижу в машине и поджидаю жертву. Почему на автовокзале? Там всегда приезжие, причем с вещами. Можно сделать вид, что встречаешь. То есть ты бомбила? Или живешь в том районе? Может, работаешь? Там негде жить, всего несколько домов. Рядом оптовый фермерский рынок, народу кучкуется прилично, но в основном по выходным. Так что же ты там делал? Предприятие, фабрика, мастерская, что там есть? Где он может работать, ты то есть? Станция техобслуживания, слесарная мастерская на рынке, обслуга, сторожа, уборщицы, стал перечислять Добродеев, загибая пальцы. То есть ты работаешь в слесарной мастерской. Возможно, так? Нет. Если я работаю в слесарной мастерской, вряд ли буду знать, что такое узел троицы. Не мой профиль. Для человека, который знает, что это такое, работы там нет. Логично. То есть оборотень предположительно образован и работает в другом месте, если работает. Так какого хрена он там делал? «Это раз. Убийство с заранее обдуманным намерением или спонтанно?» «Это два. Мотив пока оставим в стороне, все равно ни до чего не додумаемся». «Почему он выбрал именно Янину? Это три!» — добавил Добродеев. «Случайно». «Янина и Маргарита чем-то похожи, Христофорович. это не случайность». «То есть он убил Енину и отвез ее в парк». а потом на рысях разобрался с маргаритой которую ударил по голове и зачем то держал в тайном месте два дня и еще вопрос почему женщины одного типа что они в нем возбуждают возможно енина случайная жертва а маргарита была выбрана в масть или все его жертвы будут однотипны если будут почему разные способы убийства «Знак один, а способы разные. Нелогично!» Добродеев пожал плечами. «Сказать можно все, что угодно было написано у него на лице. А ты попробуй докажи. Логично, нелогично?» У каждого своя логика. Пытаться натянуть на себя чужую – дурацкая затея. Не всегда получается мыслить, как преступник. «Если Енина первая жертва – непонятно». Он вдруг примчался на автовокзал, подхватил случайную пассажирку и... Монах замолчал, уставился в пространство, и Добродеев понял, что приятеля осенила некая идея и проклюнулось новое видение. Похоже, он перевернул картинку и посмотрел на нее под другим углом. Он мог запланировать убийство Маргариты на день святого Валентина, а Янина попалась ему случайно. Он был поражен их сходством и не удержался, — предположил Добродеев. — Интересная версия, — кивнул монах.